Фараон придвинулся поближе, огляделся, толкнул Иосифа локтем в бок. Ох, Иосиф. Як бачу я и хитрый же ты? А, ну-ну, расскажи, як с рекрутом звоночек, срезали. Я никому, не ни не -ни. Так, послухать, охота. Ну.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 Оттуда в гимназию к директору.